Владимир Покровский. Допинг-контроль. На этот раз майор Демин взялся за меня всерьез, решил отыграться за прошлое поражение. Я думаю, он жульничал, вспомнил времена первых ТВ-шоу, наплевал, как у бывших ментов водится на совет гильдии угонного спорта и нагнал на меня охотников в количестве, скажем так, несколько большим, чем допускают правила. Пойди его проверь. Нас застукали почти сразу после угона, а на восьмой минуте взяли в клещи. Спереди и сзади замаячили силуэты Краун Виктории, красивых и глупых машин в огромном количестве, закупленных гаишниками в незапамятные времена, когда от них отказались почти все полиции мира. Тут еще этот запах сжженной резины. Неоткуда было ему взяться? Наверняка обонятельная галлюцинация, реакция на таблетки. Он жутко раздражал этот запах. Он действовал, как дурное предчувствие. «Дело швах!» – подал голос заднего сиденья Месси. «Мисс Роб, мой лысый армянский тренер». «До покровки еще минуты две не успеваем, а здесь не затеряешься. Что-то рано они. Не чисто дело. Попробовать же финт какой-нибудь». Нас могли подслушать, причем не только Женя Хоменко, поэтому Месси контролировал каждое свое слово. «Но я понял». Мы шли по Моросейке, а на Моросейке у меня были две возможности сделать финт. Либо въехать в продуктовый магазинчик сразу за армянским переулком, либо изогнуться за шопом, где торгуют всяким стирально-холодильным аксессуаром. В честь Месси я выбрал армянский переулок. Держись! Все действия были до автоматизма отработаны на тренировках. Поравнявшись с магазинчиком, я резко крутанул руль направо и очутился в «Москве-2». Москва-2 – это город, построенный мной, мисс ропом, и, конечно, компьютером, без которого мой допинг почти не работает. Мой тренер неведомо откуда добыл такие желтенькие таблеточки, которые никакая крем-лаборатория не отловит. Стоит мне их принять, и на несколько часов это самая Москва-2 при наличии компьютера двумя колющими присосками, соединенного с моими ключицами, моя. Я могу в любой момент перенестись туда и по ней прогуляться, хоть пешком, хоть на машине, хоть на каком ином транспорте. От обычной Москвы она отличается, во-первых, архитектурно. Чуть не на каждой крупной улице, а иногда на бросовых переулках, мы смеси соорудили то дополнительные проезды, то арки, то мостики через речку, особенно через Яузу. А на пустырях и где еще поставили длиннющие желтые дома, типа хрущоб последнего поколения, прозванных в народе китайскими стенами. Ну и всяких, конечно, других заготовок настропалили. Мой допинг. Он гонит адреналин, возбуждает жуткую изобретательность, но это не самое главное. Главное, он дает возможность по желанию переходить из одной Москвы в другую и тем самым выскакивать из самых подлых капканов. Само собой, за все надо платить. Допинг вполне может привести к ДТП со смертельным исходом. Ты просто врежешься в реальную стену или еще как-нибудь покинешь этот мир. Мастерство угонщика под допингом состоит в том, чтобы до таких рисков не доводить. Пошли вы сами знаете куда, если говорите, что допинг это нечестно. Майор Демин, этот супермен голубого экрана, этот благородный борец за чистоту рядов, поверьте слову, жулит вовсю. И никакой ему совет не помеха. Тут слишком большие деньги замешаны, чтобы проявлять благородство. Мне, правда, тоже платят немало. По сравнению с призами в конвертиках Ситроэн, за которые я как бы сражаюсь и которые на две трети уже откупил, ну, чушь собачья, гроши. Я вообще считаю, что допинг – личное дело каждого, что его запрещать нельзя, что человек вправе использовать достижения науки на всю катушку, и то, как он их использует – еще один показатель его настоящего мастерства. Допинг, проституция и наука – порицаемые, но принципиально незапрещаемые вещи. «Москву-2» я знаю в тысячу раз лучше, чем таксист предпенсионного возраста просто «Москву». До сантиметра, до трещинки на асфальте. Должен признаться, что я, коренной москвич, безумно влюблен именно в «Москву-2», потому что знаю ее только я. Потому что здесь я бог. Пусть никто из «Москвичей-2» об этом не знает, но я их создал и в любой момент могу к ним прийти. Но я не вмешиваюсь в ход событий здесь, не могу, мне не надо». Мне нужна «Москва-2», которая уже есть. Я не знаю, как точно срабатывает финт, уводящий в «Москву-2». Тот «я», который остается в «Москве-1», проявляет чудеса героизма, мастерства небывалого, трюкачества несусветного, рассчитанные компьютером и произведенные вроде бы мной, моим телом, моими руками, чтобы вырваться из капкана. Но вот я так как раз ничего об этом не знаю». «Я в это время в другой Москве», где, кстати, тоже идет перехват, и где те же краун Виктории гоняются за мной, почем зря с целью поймать. Тут, правда, тоже запрограммирована разница, совсем небольшая. Вместо майора Демина Сергея Васильевича Охотника командует тоже Сергей Васильевич Демин, но капитан. Это, признаюсь, из-за моих сложных отношений с майором. Нехорошо, конечно. Мне поначалу захотелось хоть таким макаром его унизить. Потом успокоился название, осталось, и я из особого уважения стал звать его заглавной буквы. Капитан. О, капитан мой капитан! скрипит уныло кабистан Вылетаю в подмесроповский переулок. Я в машине уже один, правильно, к смесропу в Москве два места не предусмотрено. Выскакиваю на грязную из одних камней улочку, ухожу налево к Покровке, потому что там у меня ловушки во множестве расставлены и для той Москвы, и для другой. На на углу, поперек трамвайной линии, меня ждет эта сволочная Краун Виктория с одним седаком внутри, что неприятно. Охотники всегда ездят по двое, по трое, только капитан почему-то всегда один. Он настырен, куда настырнее, чем майор, и тоже похож на запах сжженной резины. Этот запах, кстати, в Москве-2 куда сильнее, чем в Москве просто. Ну, до покровки рукой подать. И к тому же, я хитрый, в «Москве-2» перенес несколько пересечений бульвара чуть-чуть в -чуть другие места. Поэтому ухмеляюсь, опять кручу баранку там, где, казалось бы, и не надо, опять концентрируюсь переход в от в «Москву-1» и вот уже почти ухожу. И перестаю ухмыляться, так как в зеркале заднего обзора вижу, что капитан мой тормозит, выскакивает и начинает с треском полить по мне из огромного, из огромного автомата. Это не спортивно. Это, черт возьми, подло и очень страшно. Такая мысль приходит ко мне минуты через три, когда я уже вовсю выписываю немыслимые кренделя по дворам Ляли на переулком Москвы-1. Меня в буквальном смысле трясет, и только навечно въевшиеся рефлексы не дают кого-нибудь сбить или куда-нибудь врезаться. И ухожу в Москву просто. Меся в восторге кричит «Ну ты меня законтачил, ты всех законтачил, ты такой учудил, что все агентства мира будут тебя показывать, а кто не покажет, тот сразу же прогорит. Майор просто отсохнуть должен от твоего финта». «Мне, конечно, интересно, что такое я тут учудил, но я думаю только о капитане с его голливудским стволом. Я придормаживаю. Погоди-ка». Я перегибаюсь назад с извиняющимся видом, мол, сейчас, милый, секундочку, открываю заднюю дверь, потом, поднатужившись, выкидываю Месю на асфальт и жму на газ. Совсем ни к чему, чтобы его подстрелили вместе со мной. Из громадного автомата. Привычный к неожиданностям, Меся профессионально падает на асфальт, тут же вскакивает, перебегает на тротуар и растерянно глядит мне вслед. Могу себе представить реакцию Жени Хабенко. Он наверняка ревет, как секретный завод во время испытания двигателей. Рет на весь эфир, что Корнухин сошел с ума. Наш любимец, вопит он как бы в ужасе, совершил то, что даже не запрещено правилами. Даже составители правил не додумались до такого. После, ну, совершенно головокружительного финта, когда он просто чудом не разбился и вдобавок ушел уже из-за хлопнувшейся ловушки, вы представьте себе, он взял, да и выкинул Габриэляна из мчащейся машины, причем безо всяких объяснений. Он думает, что ему все можно, у него крыша поехала, у него комплекс Раскольникова. Вот только как он потом посмотрит в глаза своему мисс Ропу. Что-нибудь в этом роде? Теперь надо попытаться немного умереть пыл охотников. Я беру микрофон и вызываю Хоменко. Тот и сам рвется на связь. Лёва, что с тобой? Слушай меня внимательно. Спросил капитана, не хочет ли он косточки поразмять. Где-нибудь в Крылацком, а? Он майор, Лёва! Он настоящий майор. Он еще недавно гонялся за настоящими угонщиками. С огромным пистолетом. И стрелял из него. И даже, говорят, попадал. Мне все равно. Пусть будет майор. Хоменко издевательски смеется. «Не дают покоя лавры Барковского и Мухиным? Любите вы это дело, ребята, сражаться с начальниками? Но ты знаешь правила о поединках, Лева. В случае проигрыша ты не только теряешь машину, но и платишь майору Демину стоимость этой машины. Из своего кармана, Лёвушка! Тебе сказать сколько? Это в случае проигрыша. А я не проигрываю. Ну? Передашь?» Хоменко восторженно хохочет. «Конечно!» Минута три опетляю по переулкам, довольно удачно ни разу не наткнувшись на охотников до крылацкого чертового уйма времени. Лёва, ты знаешь, что он ответил? Но Я не могу цитировать дословно, Лёвушка, я в эфире. А смысл такой, что надоели вы ему, ребята, достаете вы его. Хотя, конечно, лишний Ситроен ему в хозяйстве не помешает. Но для начала, Лёва, ты должен доказать своё право на поединок. Он говорит, что до Крылацкого тебе не добраться даже своими твоими суперфинтами. Он на тебя смеётся, Лёва, он и Ситроен возьмёт только от достойного противника. Так что вряд ли, Лёвушка, дорогой, даст он тебе добраться до поединка. Честь, как я понимаю, дороже. И отключается хохоча. Запоздала раздосадованная оговоркой И насчет майора и капитана я чертыхаюсь Я, конечно, обозлил его Он наверняка воспринял ее Как слегка завуалированное оскорбление Он теперь устроит мне желтую жизнь Охотники, его надо полагать Будут работать на грани фола Но поединку пропустят Тут и деньги за Ситроэн, Тут и оскорбленное самолюбие В общем, марокко. И как по сигналу, спереди и сзади вопя сиренами появляются бело-красные блины Краун Викторий. Охотники хорошо появляются. Чуть-чуть, буквально на несколько секунд раньше, чем следовало. Они оставляют мне еле приметную лазейку в виде проходного двора. Уважают, знают, что воспользуюсь большой мастер. Усмехаясь, я сворачиваю туда. Терапию от неожиданности. Навстречу мне из какой-то арки выворачивает еще один охотник. Сзади победно воют сирены, стопроцентный капкан. И я как на зло не помню, где тут запрятана моя заморочка. Тыкаю в круглую кнопку компьютера, память тут же возвращается. Уход из ловушки рядом, в нескольких десятках метров. Ну вот беда, как раз на том месте стоит испуганно раскорячившись мужик с доберманом. Мне ничего не остается, как надеяться, что он выйдет из ступора. Я разворачиваюсь прямо на него, я сигналю, я машу рукой, я мчусь на него в любой момент, готовый затормозить. Ох, мужик в последний момент выходит из ступора, растерянно оглядывается за спину, где глухая стена, и отпрыгивает в сторону к своему дуберману. В следующий момент он исчезает, и я въезжаю в запах жженой резины. Обошлось. Иначе бы я остановился до перехода в другую Москву. Легченного вздоха не получается. На улице Правды во второй Москве меня уже поджидают. Громогласный бас капитана в динамике. Здесь служба допинг-контроля. Водитель светлого седана, немедленно остановите машину. Немыслимым финтом я протискиваюсь между двух викторий, заградивших дорогу к Ленинградскому проспекту. В одной из них капитан Деловито прищурив глаз, он целится в меня Из какого-то нелепого оружия с дулом, как у пушки Но опаздывает Я уже вырвался на простор Скорость у меня хорошая, а ему еще разворачиваться На своем роскошном катафалке Я азартно мчу по пустому проспекту И запах сжженной резины для меня сейчас Запах победы Сворачиваю на беговую Спустя несколько минут Все начинается по новой Водитель светлого Ситроена, предупреждаю в последний раз, остановите машину. В случае неподчинения, открываю огонь по счету три. И дальше быстро и сливающийся с раз, два, три. Что-то массивное с тоскливым визгом проносится мимо меня и метрах в пятнадцати взрывается. Просто чудо, что рядом одна из моих заморочек. Средмашевские забор из массивных столбов и фигурной арматуры. В нем невиданный москвичам два проход, небрежно забитый чуть ли не фанеркой. Дело довольно опасное. На полном ходу, чтобы не завалили охранники, рулю меж сосен по извилистой дорожке к другой заморочке. Перепуганные ИТРы случайными тушканчиками происходят в стороны. Еще одна фанерная заплата в заборе, и я снова на улице. С другой стороны институт. И тут же знакомый бас. Допинг-контроль! Водитель светлого Ситроэна! Немедленно остановите машину! До трех уже не считаю! Не беспокоясь об эфире, я чертыхаюсь и потрясенно, до боли выпучиваю глаза. Дальше начинается полный дурдом. Я вообще-то считаю себя хорошим угонщиком. Если бы сейчас проводились чемпионаты мира по перехватам, я вполне бы мог претендовать на призовое место. Я отличный гонщик, а кроме того, умею думать. Но даже и тогда, когда думать не остается ни сил, ни времени, я редко проигрываю. За меня думают и работают мои рефлексы. Именно благодаря рефлексам я по дороге к Крылацкому остаюсь жив. Ибо в отдельности от рефлексов я этот путь прохожу в полной и прострации, и растерянности. Творится что-то непредставимое. Я очень жалею, что выкинул миссию. Вряд ли, конечно, он мог бы что-нибудь подсказать мне в такой ситуации, но все-таки... Однако миссии нет, а сам я уже ничего не успеваю сообразить. Слишком много охотников нацелилось на меня и в той, и в другой Москве. Просто кошмарно много. Причем во второй еще и стреляют. Я автоматически жму педали, накручиваю баранку, то и дело перескакиваю из одной Москвы в другую, уже не думая о подставах и заморочках. Москва-реку я пересекаю не меньше трех раз. В одном и том же месте, в одну и ту же сторону. Бред! За меня взялись всерьез и здесь и там... И вряд ли мне удастся выкрутиться. В принципе, я понимаю, что Москва-2 для меня закрыта, что нельзя туда, что слишком опасно там, что там меня действительно могут подстрелить. В Москве один я рискую только проигрышем в чисто спортивном состязании. В худшем случае я могу попасть в аварию. Но это не так уж страшно и совсем не обязательно, что смертельно. Припав в баранке, я безумно твержу, надо остановиться, надо остановиться. И не останавливаюсь. «Просто не могу, за... не могу заставить себя закончить этот дурдом. В меня стреляют, я ухожу, меня берут в клещи, надрывно вопит Хоменко, я показываю чудеса автомобильной вольтежировки и снова ухожу, чтобы тут же попасть под пальбу капитана. Я уже не понимаю, где нахожусь, все перемешалось, и такое чувство, что Москва-2 и Москва-1 сменяют друг друга без моего вмешательства. Где майор, где капитан, где стрельба, где обыкновенные гонки? Уже никакой надежды попасть в Крылацкое, даже мысли о Крылатском не остается». Но вдруг выкарабкиваюсь из очередной ловушки, и вот оно. Черт возьми, кричу я сам себе и всему эфиру. Я таки добрался! Как в стандартных триллерах, время медленно истекает. Бросаю взгляд на часы, остается чуть больше и чуть меньше минут до того момента, когда Ситровен станет моим. Через какие-то ухабы выруливаю на трассу. Странно. И преследователи куда-то исчезли. Я совершенно один в чистом поле. Потом в очередной раз перескакиваю из одной Москвы в другую, уже не знаю откуда куда, и все начинается сначала. Сверху стрекочет вертолет, Хоменко неизвестно откуда взявшийся я не помню, чтобы включал связь, лихорадочно предупреждает, что спереди дорога перекрыта тремя охотниками, а сзади по моим следам несется целая свора». В принципе, от них вполне можно уйти. «Ситроен» мало приспособлен к езде по пересеченной местности, но «Викториям» даст очков вперед. Достаточно сойти с трассы, и я опять уйду. Я начинаю всерьез обсасывать эту идею, но впереди вдруг появляется машина «Майора». Она по-своему знаменитая. Это единственная в столице «Краун Виктория», подвергшаяся кардинальной переделке и поэтому почти лишенная недостатков. Фактически, это джип, который не способен разве что летать по воздуху. Соревноваться с такой машиной безумие. Ее можно сбросить с хвоста только в узких проездах, но здесь таких нет. Майор просто не оставляет мне шансов. Он на большой скорости несется навстречу. Он разъярен. Это чувствуется даже на расстоянии. Сам того не желая, переношусь в Москву 2. Там то же самое. Сверху, вертолет сзади, свора, прямо в лоб на меня надвигается. Капитан, орет собака про свой дурацкий допинг-контроль. Тут же возвращаюсь в Москву-1. С майором как-то приятнее. Он уже совсем близко, и я уже могу разглядеть его сосредоточенное, как перед ударом, лицо. И прет, кретин, прямо на меня. Время упущено, и мне уже не развернуться. Только остановиться, причем немедленно. Я часто повторяю себе, что это всего лишь игра. Это просто такой спорт, вовсе не самоубийство». Если тебя зажимают в угол, заставляют выбирать между проигрышем и смертью, стало быть, надо выбирать проигрыш, потому что он ничего для тебя не значит, ничего не меняет, разве только деньги потеряешь при своем банковском счете. Это совсем не смертельно. Спортсмен должен уметь проигрывать. Я, наверное, не спортсмен. Проигрывать так и не научился. На какой-то момент я впадаю в состояние полной растерянности. Я перестаю управлять собой, управлять городами, виртуальными и настоящим. Они мелькают передо мной, изменяя друг друга, как в калейдоскопе. То майор мчится на меня, то капитан с его безумным оружием. Я сжимаю зубы, сосредотачиваюсь и выждав появления Москвы. Один изо всех сил стараюсь в ней остаться. Это трудно. Москва-2 панически ломится. В мой мозг я ее физически чувствую. Зовет на помощь, проклинает, умоляет меня прийти. Передо мной майор, который пугает меня тараном. И здесь уже не игра, здесь бой. Бой с единственным правилом. Кто кого? Я иду на майора, он на меня. Идем со скоростями вполне приличными, и города больше нет. Майор ест меня выпученными глазами. А когда между нами остаются метры, вспоминает все-таки, что здесь не смертный бой, а игра и сворачивает, и заваливается носом в кювет. В зеркало заднего обзора я вижу, как он выкарабкивается из своего полуджипа полувиктории. Иначе и быть не могло. С его мастерством мастерством до да сломать шею в кювете. Трасса впереди действительно перекрыта тремя машинами. Я смотрю на часы и довольно улыбаюсь. Кричу Хоменко «Женя, сообщай о моей победе!» «Ты наивный наглец, а Опомнись, приятель, ты в западне!» «А ты на часы погляди! Десять, нет, семь секунд осталось! Разве они успеют?» И они, конечно, не успевают. Сзади ко мне бежит потерявший фуражку майор с наручниками, за его спиной уже появились погони, машины, перекрывшие дорогу спереди, спешат расцепиться. только все это безнадежно. Секунды мои, секундочки истекают, пусть медленно, но неумолимо. Время на моей стороне, точнее, я на стороне времени. Съели слышные досады, думаю, что напрасно запах победы так отдает жженной резиной. Ох, вопит хоменка, ох, буйствует, напористо изображая восторг. Города больше не мелькают, действие допинга кончилось, меня малость трясет и ноги подкашиваются. Но надо пожимать руки, хотя они и подобны кобрам. Надо отвечать на поздравления и кривить усмешку, типа «Да ну вас», выслушивая излишне восторженные слова о цирке, который я устроил. «Сволочь! Подонок! Гадина Стайросовая, «Как всегда путая от волнения и ругательства, предстает передо мной месроб, длиннющий ссадиной через всю лысину и порванной брючиной». «Я тебе больше не тренер, а ты мне больше не друг! Ты мне с этого дня первейший враг навсегда! Кровник!» «Ты почему, скотина, выкинул меня на дорогу?» «Опасно было, месье, дорогой! Ты же извини, другого выхода не было!» Мессис что-то соображает и уже озабоченным тоном спрашивает заговорщически метнув по сторонам взгляд. «Что значит опасно?» «Финты!» К нам бочком подбирается телеоператор, я киваю. «Я потом объясню, ладно?» Как и все рукопожиматели до него, мессироп исчезает внезапно, словно привидение. Потом долгий невнятный разговор с молодым лейтенантиком. Потом подходит майор. А жму с хмурой уважительностью говорит, он и действительно жмет. Таких психов, как ты, я не видывал. А если себе я не отвернул? Я с улыбкой вру. Тогда бы отвернул я, только, конечно, после тебя. Ага, с легкой обидой поддакивает майор. Я для тебя сильно нервный. Что-то вроде того. Майор вскипает для тебя и египетская пирамида – истеричка. Его кто-то зовет, а я устало отворачиваюсь, уверенный, что майор также бесследный бесследно и быстро исчезнет из этого эпизода, как исчезали все остальные. Запах паленой резины все еще преследует меня, и мне тревожно. Прикидываю, кому бы присоединиться на предмет возвращения, но тут же с хихиканием осекаюсь «Ситроэнт» теперь вроде бы мой, так что домой можно и на нем. Ну что, пошли? Слышу я голос сзади И с неприятным чувством понимаю, что майор, к сожалению, не исчез Куда, товарищ майор? У нас с вами вместе вроде бы... Я в ответ слышу невероятное Во-первых, не майор, а всего-навсего капитан мужчины меньше, зато пишется с большой буквы Ну так что? В ужасе прострации оборачиваюсь плотно скроенный монстр с горящими глазами, в руке ружье, на вроде базуки. «Ты не забыл? Тебе еще надо пройти допинг-контроль!» рычит капитан. «Я ничего не...» П «Подожди, подождите!» «Мне бы успокоиться, но ну подумаешь, еще раз перешел в Москву-2, с кем не бывает, но остановиться по-настоящему страшно. Меня толкают в спину, иди!» Запах сженой резины режет глаза и ноздри. Меня волокут по трассе, завернув руки за спину, схватив за волосы, насильно голову поворачивают. «Гляди, сука!» «Капитан, моя совесть, моя мука непрошенная свою физиономию приближает к моей... «Гляди!» Вперёг трассы градусов под 30 перпендикуляру стоит его Краун Виктория со сбитой передней фарой. Неподалеку на обочине догорает вверх чадящими колесами мой Троэн. И там что-то такое спёкшееся на водительском сиденье. Черный дым оттуда. Невозможный, грязный, противный. Совсем мне плохо становится безысходно. Толкаемый в спину, я пытаюсь сосредоточиться. Пытаюсь. Пытаюсь. Пытаюсь.